Глава сорок восьмая. Все не так, как кажется. Я смешиваю травы, которые дает мне нянюшка, но с уходом брена и желание помогать уходит тоже. В голове опять начинают крутиться сцены из того злополучного дня, и я снова чувствую негодование от того, что помогаю Эрике. Как странно, что Брэн действует на меня успокаивающе. «Подай мне эти два флакончика», — выводит меня из раздумий нянюшка. «Зачем ты ее выхаживаешь? Забыла уже, что она натворила, когда мы приехали». Спрашиваю раздраженно. Я даже смотреть на Эрику не могу спокойно. Мне больше нравилось, когда няня была няней, а не целительницей. Мне не приходилось помогать ей выхаживать тех, кого я ненавижу. «Не все так, как кажется», — Рассудительно отвечает нянюшка, провоцируя новый приступ раздражения. Она считает, сколько капель из флакона падает в таз с водой, размешивает и окунает туда чистую тряпицу, что-то шепча себе под нос. "Я устала", выкрикиваю я и не хочу помогать ей. Нянюшка строго смотрит на меня и холодно произносит: "Не помогай". Она отворачивается от меня к Кэрики промакивая ее раны лечебной водой. «И это все!» Я несколько разочарована ответом няни и чувствую себя бесполезной поганкой. «А что ты хочешь еще услышать?» спора работая, неторопливо произносит няня. «Мне нужно вытащить девушку с того света, и не потому, что я испытываю к ней симпатию. А я думала именно поэтому!» перебиваю ее я. У меня в голове не укладывается, как можно помогать, не ощущая добрых чувств. А потому что я испытываю симпатию к Брену, словно не слышим о его выпаде, говорит няня. эта девушка, которая тоже жертва своего отца. Истинная пара его брата. Если умрет она, то Эрн в скором времени отправится за ней. Как думаешь, как будет чувствовать себя Брен? Даже думать об этом не хочу. Брэн сильный, он справится и с этой утратой. Но потеряет часть себя, значимую часть себя, и уже не будет прежним. Эрн мне нравится, и я не хочу, чтобы он умирал. Меня зацепляет фраза «Тоже жертва своего отца». «Нянюшка, что значит «Тоже жертва»? Кто еще, кроме неё Интересуюсь я. «Почему Эрика, жертва отца, меня не касается? Ничего не хочу знать о ней. Даже когда она выздоровеет, мы вряд ли станем подругами». «Ты!» — спокойно произносит няня и замирает над бледной, как смерть, оборотницей. Ее рука покоится на голове Эрики, глаза закрыты. Она читает заклинание Губы едва шевелятся. На лбу выступают крупные капли пота. Я молча наблюдаю, как она работает. Няня вымотана борьбой с колдуном. Ей неоткуда взять энергию. У ее избранника нет магического потенциала. Вот ее на исходе. Мне не жаль Эрику. По доброй воле я бы палец о палец не ударила, чтобы ей помочь. Мне жаль свою нянюшку, силы которой на исходе. Жаль брена который будет страдать из-за смерти брата. Жаль Эрна, который не заслужил смерти из-за этой девушки. Я беру ее за руку, делясь энергией. Магия плавно перетекает. А няня все тянет и тянет из меня магию, как вампир кровь своей жертвы. Силы меня покидают. И я сажусь на пол там, где стояла. На лице Эрики появляется румянец, Дыхание становится ровным. «Выживет теперь», — удовлетворенно произносит няня. «Расскажи, почему ты меня сравнила с Эрикой?» Мне трудно дается произнести вслух имени давнего врага. «Когда Брэн приехал за заданью, он попросил тебя в жены», — говорит нянюшка. «А ты была уже почти женой Светозара». И никто не простил бы князю такого поступка. Народ бы не понял. И отказать оборотню твой отец тоже не хотел. Я киваю. Как дочь князя, прекрасно понимаю, что нет ничего важнее чести. Какие бы обстоятельства ни складывались, но слово свое князь должен держать. Иначе нет ему веры. Я начинаю понимать, как из щекотливой ситуации вывернулся отец но хочу удостовериться, выслушав няню». «Тогда князь попросил Альфу разыграть для всех спектакль», спокойно говорит няня. «Арденский князь посчитал, что отданная в жертву завоевателю единственная дочь поднимет его популярность у народа до небес. То есть если бы он выдал меня замуж за Брена, как тот предлагал с самого начала, его репутация бы пострадала». Горько произношу я. Свыкнуться с мыслью, что все не так, как мне казалось, сложно. Женится ли теперь на мне Брен, когда мой отец попросил его не делать этого? «А ты знала!» «Знала и молчала!» У меня хватает сил, чтобы потребовать ответ от няни. «Как ты могла так поступить со мной?» «Ты меня пугала Бреном, настраивала против него!» Мой укоризненный взгляд встречается с нянюшкиным, спокойным и даже слегка насмешливым. Из-за нее и отца я столько страдала, я так хочу заорать на всю мощь легких, вложив в крик всю ту ненависть, которую ощущаю сейчас. «Светлые боги, дайте мне сил!» — шепчет няня, но я прекрасно слышу досаду в голосе. «Верея! «Не строй из себя жертву! Повзрослей уже!» Она проверяет, как себя чувствует Эрика, и возвращается ко мне. «Это было решение твоего отца», — нервно произносит она. «Я лишь выполняла его приказ. Иначе как бы все выглядело достоверно, ты, как покорная дочь, смирилась с участью рабыни». Я удивленно смотрю на нее. События тех дней как-то стерлись из памяти, словно жизнь началась с того момента на площади, когда меня передали Брену. «Разве я смирилась?» — спрашиваю я. «А сама не могу вспомнить. Совершенно ничего не помню». Нянюшка удовлетворенно кивает. «Хорошо, что не помнишь. Значит, это просто шок», — произносит она. «А мы думали, что ты смирилась и решили встряхнуть тебя». Что ж, им это удалось. Я ненавидела оборотня, потом отца, потом их обоих вместе. Мне так легче было. Теперь же ненависть к Брэну сменилась любовью. А вот ненависть к отцу так и осталась. Как простить ему все то, что я пережила в последнее время? Пока я не готова к всепрощению.